Дора Коуст. Любовь огненная. Покинутая. Академия проклятых. Глава 1 Один день может изменить тысячи жизней. Одно событие — сотни судеб. Один человек — десятки людей, которые его окружают. т л и ц а кидай мне! Мне кидай!» — прокричал Дагилд, уворачиваясь от других мальчишек. Обманным движением, уйдя в сторону, я только собиралась бросить набивной кожаный мяч, как мне подставили под ножку. Малявки всегда играли нечестно, иногда и вовсе наваливались всей толпой, потому что во что бы то ни стало желали выиграть. Свалившись на землю, оцарапав колени о камни, д да о разодрав и без того потертые штаны, я мигом перегруппировалась и откатилась в сторону. Толпа из беспризорных мальчишек и девчонок тут же кучей малой свалилась рядом, погребая под собой мяч. На этом игру можно было смело считать законченной. «Павлиция!» — строго окликнула меня старшая сестра Офелия, вынуждая нехотя обернуться. Этот её тон я за 18 лет собственной жизни распознавала на раз-два. Таким тоном она обычно выражала своё недовольство по поводу моего поведения, в очередной раз угрожая надрать мне уши. Уши, кстати, за все 18 лет так и не пострадали. Обернувшись, я заметила, что старшая сестра ждёт меня не одна. Сегодня Офелия вдруг поменяла своё чёрное строгое платье с воротником под горлом на такое же, но тёмно-серого цвета. Этот наряд она берегла для особых встреч, так что совсем неудивительно, что рядом с ней стояла женщина в роскошном изумрудного цвета плаще с единственной золотой застежкой на уровне ключиц. Из-под плаща, покрывая руки незнакомки, выглядывали длинные белоснежные перчатки. Светлая юбка строгого кроя полностью скрывала ее обувь, но что-то мне подсказывало, что и туфли у немолодой женщины тоже были дорогими. Из ее яркого образа выбивались лишь волосы цвета пепла, забранные в строгий пучок. «Я их отвлекаю, а ты убегаешь!» Тихо шепнул д а г г и л вставая чуть впереди меня, тем самым перекрывая женщинам вид на мои ноги. «Они же меня уже видели», — улыбнулась я, разлохматив своему маленькому защитнику выгоревшие на солнце волосы. Мотнув головой, чтобы избавиться от моей руки, он недовольно произнес. с н у у меня же план! Я их отвлеку, правда-правда!» «Так, мне все равно придется уйти из дома покинутых. Вчера мне исполнилось восемнадцать, я не могу больше тут жить». «Мы будем прятать тебя», — упрямился мальчишка. «Ты можешь жить в сарае!» «Ты сам знаешь, что не могу». Присев на одно колено, я погладила мальчишку по щеке. «Иди играть». «Павлиция, подойди к нам!» Снова окликнула меня старшая сестра. В её голосе оставалось всё меньше терпения. Пришлось идти. Хотя видит Всевышний, я совсем не горела желанием подходить к женщинам. Скорее всего, незнакомка являлась богатой аристократкой, которой требовалась служанка. Девушки из дома покинутых в основном уходили работать именно прислугой. «Добрый день, вы меня звали?» Я даже смогла выдавить из себя улыбку, хотя ощущение складывалось, что больше она сейчас похожа на оскал. Дело в том, что к нам раньше заглядывали возможные работодатели, но я предпочитала работу иного рода, а потому неизменно вела себя так, чтобы в моих услугах не нуждались. Просто служанкам в богатых домах платили гораздо меньше, чем подавальщицам в тавернах, но повсеместно считалось, что подавальщицы — это низший сорт. И наша старшая сестра-основательница и владелица дома покинутых считала точно так же, запрещая мне работать в питейных. Только правда в том, что к молодым девушкам пристают одинаково что в тавернах, что в богатых домах. Разница лишь в том, что если отпор дать аристократам, они увольняют, быстро и безоговорочно. Еще и обвиняя в какой-нибудь несуществующей краже. В то время как в таверне посетители понимают с первого раза, а точнее с первого кулака и больше уже даже не пытаются приставать. Но сегодня от работы, увы, я отказаться не могла. День, два, три, и мне придется навсегда оставить стены родного дома, потому что здесь существуют определенные правила. По этим правилам, как только тебе исполняется восемнадцать, на попечении у естья и аристократии ты больше оставаться не можешь, а значит и крыши над головой у тебя больше нет. Примечание. Естья. То же, что и король. Конец примечания. Работа служанкой в доме аристократов давала к р о в Что опять с твоей одеждой, Павлиция? Сестра Офелия прикусила полные губы, демонстрируя недовольство моим внешним видом и досаду. Я в ответ лишь пожала плечами, потому что сказать мне было особо нечего. Я же в мяч играла, так что совсем неудивительно, что коленку разбила, а на штанах появилась очередная потертость. Так и не получив от меня ответа, старшая сестра продолжила. Павлиция, познакомься, Магесса Анидра Вантерфул, глава Академии Проклятых. Магесса, именно у этой девушки вчера открылись магические способности. И что ты умеешь, Павлиция? Голос у директрисы Академии Проклятых был приятным, даже обволакивающим, но серые выцветшие глаза, выдающие ее истинный возраст, оставались холодными и льдистыми. Я была не удивлена тому, что Магеса появилась здесь. Вчера, в день моего 18-летия, весь дом покинутых стал свидетелем того, что магические способности у меня действительно есть. «Ничего», — ответила я, ничуть не смущаясь. «Дело в том», — вновь взяла слово Офелия, «что Лиция попала к нам сразу после своего рождения. У неё нет родителей, как и у большинства наших воспитанников, поэтому мы даже предположить не могли, что у неё есть дар». «Ладно, разберёмся», — с м и л о с т и велась женщина, продолжая смотреть на меня в упор. Создавалось стойкое ощущение, что она что-то подозревает. Иголочки страха закололи у меня в груди, падая в желудок, заставляя тот сжаться. Наконец, переведя взгляд на старшую сестру, Магеса продолжила. «Комнату в общежитии на время обучения я девушке предоставлю, но за неё необходимо платить. Первую оплату ей придётся внести уже через месяц. Учитывая, что обучение занимает много времени, и пропускать занятия строжайше запрещено, я постараюсь подобрать ей подработку в академии». «О, Магесса Вантерфул!» — обрадовалась Афелия, позволив себе выдохнуть с облегчением. «Это замечательные новости. л и ц и очень работящая девушка. Посмотрим. Павлиция, завтра ты должна явиться в Академию Проклятых вместе со своими вещами. И да, я надеюсь, что вы сможете обеспечить девушку канцелярией. Конечно, конечно». Дальнейший разговор женщин я уже не слышала. Шикнув на меня, чтобы шла собирать свои вещи, старшая сестра увела Магесу дальше по аллее, чтобы, как и всегда, продемонстрировать возможной благотворительнице, в каком состоянии находится дом покинутых и что требуется бедным детям для того, чтобы жить не хуже других. На самом деле, Офелия Бендент не была такой чопорной и строгой, какой хотела казаться. Когда умер ее супруг, любовь всей ее жизни, она сделала из своего особняка дом покинутых, пристанище для детей, у которых нет родителей или которым они не нужны. Поначалу женщина содержала всех на свои собственные средства, но детей становилось все больше, им требовалось питание, одежда, образование и воспитатели, то, на что уходило больше всего средств. Понимая, что сама может не справиться Глеция Бендант, обратилась за помощью к Хестью. Примечание. Глеция. Родовитая аристократка из высшего общества. Конец примечания. Повелитель согласился взять дом покинутых под свое крыло, выделил финансирование, а в дальнейшем и аристократия стала жертвовать деньги бедным сиротам, но, увы, этого все равно было мало, чтобы жить сыто. В доме покинутых всем нам приходилось много трудиться и выживать. Выживать, потому что каждый день своей жизни мы были вынуждены терпеть нападки от тех, кто жил за этими стенами. Для них мы давно стали мишенями, козлами отпущения, на которых было так удобно спирать свои собственные грехи. Но, тем не менее, сестра Офелия всегда стояла за нас горой. Она старалась не привязываться к своим воспитанникам, но для неё это было попросту невозможно. Она любила всех без оглядки, а если и ругалась, то только по делу, отчего потом и сама расстраивалась, вытирая украдкой слёзы, что катились из выцветших голубых глаз. Да, все мы были её детьми и даже носили её фамилию — Бендант. «Всё-таки забираю тебя, да?» — пробурчал Даггилд, привалившись к моей ноге. Приобняв мальчишку за плечо, я взглянула на него сверху вниз, не скрывая улыбки. Этого защитника я знала вот уже два года. В дом покинутых дети попадали в разном возрасте. Не забирают. Я сама ухожу. Буду учиться в Академии проклятых, как настоящий маг. Да какой из тебя маг? Было видно, что д а к расстроился. Может, ты вчера просто съела чего-то не того, вот и засветилась. А другие тогда почему не засветились? Может, это опять Кастл тебе что-то в тарелку подсыпал? Давай найдем его и спросим. д а к Я опустилась перед парнем на корточки, чтобы ему было удобнее на меня смотреть, и взяла его за руки. «Мне правда пора начинать взрослую жизнь, но я обещаю тебе, что буду часто приходить к тебе». «И мы будем играть в мяч?» Даггель всхлипнул, зажмурился, прогоняя слёзы, потому что парни не плачут, но прозрачная капля всё-таки скатилась по его щеке. Смахнув её, я улыбнулась и посадила мальчишку себе на колено. «Обязательно будем!» «Но взрослые не играют в мяч», — сделал он вполне логичный вывод. «А я пока не буду в з р о с л ы й Подожду, когда ты повзрослеешь». Крепко обняв мальчишку, я отпустила его играть к другим ребятам, а сама отправилась собираться. Солнце уже садилось, окрашивая парк в золотисто-розовые тона, так что времени у меня оставалось мало. В целях экономии вечером сёстры редко использовали свечи, поэтому складывать пожитки в наплечный мешок нужно было прямо сейчас, до ужина. Но моим планам не суждено было сбыться. Весть о том, что завтра я навсегда ухожу из дома покинутых, прокатилась по всему особняку. Первой по дороге к дому мне встретилась Ай. Мы дружили с ней столько, сколько я вообще себя п о м н и л Ниже меня на голову, один из ее родителей точно был гномом, она всегда умудрялась свалить меня с ног. Большие серые глаза были полны слез, светлые волосы выбились из косы, растрепались по плечам. а и тоненько всхлипывала, пытаясь что-то мне сказать, но я и так понимала, что именно. Успокоив подругу как могла, я ей пообещала приходить часто-причасто, точно зная, что свое обещание выполню. Я же из столицы никуда не переезжаю. Вторым, кого я встретила, стал б е р н а н д Он поджидал меня в коридоре напротив двери, что вела в одну из девичьих спален. Привалившись спиной к стене, высокий худощавый парень почти сливался с темнотой, что обитала в этом углу коридора. Тёмные отросшие волосы и тёмные глаза не способствовали лучшему узнаванию, поэтому на дёрнувшуюся тень я отреагировала соответственно. Врезала кулаком под дых. х э т о ты так со мной прощаешься, мелкая!» произнёс он сдавленно, согнувшись в три погибели. «Между прочим, я старше тебя на целых три недели», попеняла я своему другу. «И все равно мелкая!» — усмехнулся он, распрямляясь. «Еще что ли хочешь?» Насупившись, я отошла на шаг и сложила руки на груди. «Да ладно тебе, я попрощаться зашел. Говорят, ты завтра в Академию проклятых переезжаешь. Это правда?» «Правда». Я вздохнула и тоже привалилась спиной к стене. «Не расстраивайся. Это лучшее, что вообще могло с тобой случиться. Теперь перед тобой откроются совсем другие перспективы», — повторил он слова старшей сестры. «Да знаю я все это, б е р н и Еще один тяжелый вздох вырвался против моей воли. Просто ты же знаешь, кто там у ч и т с я л и ц и ты что, боишься? С какой-то ненормальной радостью вдруг спросил этот сумасшедший. Никогда не поверю, что ты боишься этих самовлюблённых аристократишек. Да никто из них не стоит даже твоего ногтя. Отбери у них деньги, и кем они тогда станут? Если это предложение, то очень плохое. Пробурчала я, разглядывая свои изломанные ногти разной длины, под которыми скопилась грязь от игры в мяч. Меня в тюрьму посадят. Ты же понимаешь, о чём я. «Они никто без денег, их родители, а ты сильная, смелая, упрямая, красивая». «Что-то ты не в т у русло пошёл», — рассмеялась я. «Ладно, уговорил». «И правильно. Стань самой лучшей магичкой всем им назло. Я верю в тебя». Стоять в коридоре и дальше нам помешал сигнал, созывающий воспитанников и весь персонал дома, покинутых в столовую. Как ни странно, но на ужин сегодня давали моё самое любимое блюдо, которое я могла уплетать вёдрами. Тушёную капусту, да ещё с мясом. Навернув свою порцию, я на правах последнего дня затребовала у сестры Григальды добавки. Сколько ей лет никто из нас не знал, но из года в год она выглядела все так же, не обзаведясь ни единой морщинкой. Говорили, будто в ней есть кровь сирены, но она не стала развивать свою магию, чтобы никому не вредить. На то, что она потомок этой магической расы, тонко намекали роскошные белые волосы и пугающие белые глаза. ее внешности новые дети долго привыкали. Попрощавшись со всеми сестрами и пообещав Офелии заглянуть в ее кабинет завтра перед уходом, я отправилась спешно собирать вещи. До отбоя еще нужно было успеть сходить в душевые, куда очередь набивалась сразу после ужина. Темнота за окном и в спальне не располагали к тому, чтобы копаться в шкафу, где все наши вещи были перемешаны. В одной комнате мы жили в о с ь м и р о м Но кое-что в магии я все же умела, хоть и не сказала об этом Магесе. Встав центр спальни, что втискивала в себя четыре грубо сколоченные двухъярусные кровати, стол для занятий, стулья и шкаф, я прикрыла веки и заставила себя расслабиться. Только так я могла почувствовать силу, что плескалась в моей груди, сворачиваясь теплым комочком. Ровное дыхание, мысленный посыл. Я словно бы вытягивала из себя магию, заполняя е ю пространство вокруг, образуя из нее множество отдельных точек. Открыв глаза, я улыбнулась своему прекрасному творению. Десятки мелких огоньков воспарили к потолку, ярко освещая всю комнату. Вот теперь я могла спокойно собирать свои вещи. «Вау!» – пораженно выдохнули з моей спиной, вынуждая круто повернуться к двери. На пороге стояли все мои соседки, и смотрели они совсем не на меня. «Мы там очередь тебе в душевые заняли!» «Но вау!» «Дверь закройте!» – попросила я, чуть смущаясь. Мне было приятно, что девчонки восхитились моими умениями, но был в этом всем один единственный минус. О том, что именно я умею, никто не должен был знать, а иначе может всплыть то, что я успешно скрывала целых два года. «Никогда и никому вы не расскажете то, что увидели сегодня. Поклянитесь!» «Да чтоб мне провалиться!» — воскликнула Ай, а девчонки закивали ей в такт, продолжая завороженно смотреть на парящие огоньки. «Никому!» — повторила я то, что говорила себе все это время. «И никогда!»